чтобы защищать его, я не позволю ему покинуть мои руки». Она не позволит кому-то, кто думает лишь о том, как бы использовать союзника, прикоснуться к нему хоть на минуту. Но я опустила голову, когда ответила, чтобы гнев в ее сердце не отразился в ее глазах. «Капитан Кастодио, что все это значит?» А «Ах, оруженосец бараха, передай!» «Другими словами, вы не возражаете, если я сообщу об этом его величеству». Атмосфера в комнате застыла. «Достаточно, я поняла. Давайте продолжим разговор». «Ммм, так значит, они все-таки понимают, что дела для них пойдут плохо, если его величество узнает. Но сначала капитан Кастодио, не лучше ли позволить Орженосу Барахе вернуться к королю-заклинателю?» Нея заметила, что один из жрецов в это время смотрел на лук. Нея поняла смысл, который он пытался передать но, несмотря на гнев, кипящий в ее сердце, она не позволила ему отразиться в ее словах или действиях. «Прошу прощения, но я здесь, чтобы услышать разговор всех присутствующих по приказу Его Величества. Я была бы очень благодарна, если бы вы позволили мне находиться здесь и остаться простым слушателем». «Право, хватит уже! Густав, что думаешь нам лучше сделать?» Его Величество сказал нам это лично,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 К сожалению, согласно тому, что мы узнали от Синей Розы, даже это заклинание пятого уровня вряд ли сработает без тела, или если оно будет сильно повреждено. Можем ли мы рассчитывать на силу Его Величества? Вы предлагаете мне воспользоваться силой нежити? Что бы он ни был, что еще мы можем предпринять, если госпожа Святая Королева будет воскрешена, то главной проблемой останется Ялдваов.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 Кроме того, с поддержкой людей мы продолжим атаковать и освобождать лагеря в разных местах. Таким образом, мы получим шанс найти дворян со связями на юге. Мы соберем войска прежде, чем Ялдовов сможет уничтожить нас. И нанесем ему сокрушительный удар. Если будем активно действовать, это не даст им прихлопнуть нас здесь. Понятно. В этот раз послышалось еще больше одобрительных голосов. Так и поступим. Оржнося с бараха.